Забвение. Обычно я не пишу рассказы для конкурсов, но условия этого были слишком забанчивыми, чтобы отказаться. Нужно было написать зарисовку сюжета на тему забвения из 50 слов. В конкурсе я проиграл. «Кто ты? Ты меня не помнишь?» «Память не лучший ориентир. Почему?» Потому что человеческий мозг искажает воспоминания, и когда наступает забвение, мы забываем не свое прошлое, а его очертания. Поэтому я спрашиваю не кем ты была, а кем ты являешься сейчас. 11 сентября 2022 года